Глава 18. Дознание состоялось в 2 часа дня, в субботу, в голубом кабане. Едва ли стоит говорить, что всё местное население пришло в страшный ажиотаж. Ведь последнее убийство в Сент-Мэри-Мид случилось как минимум 15 лет назад. Кроме того, на этот раз убили не кого-нибудь, а полковника Протеро, да и где? В доме викария. Подобный букет сенсаций редко выпадал на долю жителей деревни. До меня донеслись комментарии, которые, вероятно, не предназначались для моих ушей. А вон Викарий. Блетный, правда? Интересно, он приложил к этому руку, как никак убийство случилось в его доме. Как ты можешь, мири Адамс? Ведь он в тот момент как раз был у Генри Эббота. Ах, все говорят, что он поругался с полковником, вон Мэри Хил. «Строит из себя, а все из-за того, что служит там. Тссс, коронер идет!» Коронером был доктор Робертс из соседнего городка Матч-Бенхам. Он прокашлялся, поправил очки и принял важный вид. Снова слушать все свидетельские показания было утомительно. Лоренс Рэдинг дал показания о том, как обнаружил тело и опознал свой пистолет. Он сообщил, что, насколько ему известно, Он видел его двумя днями ранее, во вторник. Пистолет лежал на полке в его коттедже, и дверь дома, как обычно, была не заперта. Миссис Протерра показала, что в последний раз видела своего мужа примерно без четверти 6, когда они расстались на деревенской улице. Она признала, что позже зашла за ним к викарию. Она подошла к дому викария примерно в четверть 7 со стороны боковой улицы и зашла на участок через калитку. Она не слышала голосов в кабинете и решила, что комната пуста, но вполне возможно, что её муж сидел за письменным столом, и она его просто не увидела. Насколько ей известно, он пребывал в добром здравии и в обычном расположении духа. Она не знает о существовании врага, который мог иметь такой зуб на её мужа. Следующим показание давал я. Я рассказал о назначенной встрече с Протера и о том, как меня вызвали к Эббетам. Я рассказал, как обнаружил тело и как вызвал доктора Хейдека. Сколько человек, мистер Клемент, знали, что в тот вечер полковник Протера собирается к вам? Много, полагаю. Моя жена знала, мой племянник. Сам полковник Протера упомянул об этом утром, когда мы с ним встретились в деревне думаю, тогда его слышали многие, так как он был туговат на ухо и поэтому говорил очень громким голосом. Значит, это был общеизвестный факт, знать мог любой. Я подтвердил. Следующим шёл Хейдек, бывший наиболее важным свидетелем. Он подробно, со всеми техническими деталями, описал тело Ирану и высказал собственное мнение, что покойного застрелили приблизительно в промежутке между 6:20 и и шестью-тридцатью, точно не позже шести-тридцати-пяти. Это крайний срок. В этом он уверен и настаивает на этом. О самоубийстве речи нет. Такое ранение нанести самому себе невозможно. Показания инспектора Слака были сдержанными и краткими. Он рассказал, как прибыл на место и при каких обстоятельствах увидел тело. Была представлена незаконченная записка, Инспектор обратил внимание присутствующих на проставленное на ней время 6:20. Зашла речь и о настольных часах. Согласно предварительному заключению, смерть наступила в 6:22. Полиция не делает никаких выводов. Позже миссис Протера рассказала мне, что ей предложили слегка передвинуть время своего визита на срок чуть ранее 6:20. Наша горничная мэри была следующим свидетелем и вела себя довольно резко. Она ничего не слышала и вообще не желает ничего слышать. Обычно джентльменов, которые приходят к викарию, не убивают. И всё тут. У неё есть свои обязанности, ей нет дела до чего-то другого. Полковник Протера появился ровно в четверть седьмого. Нет, она не смотрела на часы. Она услышала, как пробили часы на церкви, когда проводила его в кабинет. Она не слышала никакого выстрела. Если и стреляли, она ничего не слышала. Естественно, она знать, что был выстрел, если джентльмены нашли застреленным. Но это всё. Она выстрела не слышала. Коранер не стал дальше развивать эту тему. Я понял, что он и полковник Мелчит действуют согласованно. Миссис Лестранж была вызвана для дачи показаний повесткой. Но представленная медицинская справка за подписью доктора Хейдека свидетельствовала о том, что бедняжка больна и не может присутствовать на дознании. Оставался ещё один свидетель древняя старушка, та самая, которая, по словам Слэка, приходила пособить Лоуренсу Редингу. Миссис Арчер показала пистолет, и она узнала в нём тот, который видела в гостиной мистера Рединга. В книжном шкафу лежал. Там он его и держал. В последний раз она видела пистолет в день убийства. Да, в ответ на следующий вопрос она совершенно уверена, что он был там в четверг в обед, без четверти час, когда она уходила. Я вспомнил, что мне рассказывал инспектор, и был немало удивлён. Может, она и была рассеянной, когда Слэк разговаривал с ней, но сейчас она не сомневалась в своих показаниях. Подводя печальный итог, коронер был твёрдо уверен в своём выводе. Вердикт вынесли практически сразу. Убит неизвестным лицом или лицами. Когда я выходил из зала, то увидел небольшую армию молодых людей с сияющими, оживлёнными лицами. Они казались похожими друг на друга. Некоторых из них я уже видел. В последние дни они постоянно осаждали мой дом. Пытаясь сбежать от них, я юркнул обратно в зал. Удача улыбнулась мне. Я налетел на археолога доктора Стоуна и бесцеремонно вцепился в него, выдохнув. «Журналисты! Вы поможете мне спастись от их цепких когтей?» «Конечно, мистер Клемент. Пойдемте со мной наверх». Мы по узкой лестнице поднялись в его гостиную, где сидела мисс Крам и с деловым видом стучала по клавишам пишущей машинки. Она поприветствовала меня широкой улыбкой и воспользовалась моим приходом, чтобы прервать работу. «Ужасно, правда?» — воскликнула мисс Крам. «Я в том смысле, что мы не знаем, кто это сделал. Не то чтобы дознание меня разочаровало, но какое-то оно унылое, я бы сказала. Ничего остренького, плесное от начала до конца». «Значит, вы, мисс Крам, тоже там были?» «Да, была. Забавно, что вы меня не видели. Ведь вы меня не видели? Меня это немного обижает». «Да, обижает». «Джентльмен, пусть и священник, должен иметь острый глаз». «Вы тоже присутствовали?» — спросил я у доктора Стоуна, чтобы избежать продолжения этой игривой болтовни. Молодые женщины вроде мисс Крам вызывают у меня чувство неловкости. «Нет, боюсь, меня мало интересуют подобные вещи. Я человек, который с головой ушел в собственное увлечение». «Наверное, у вас очень интересное увлечение», — сказал я. «Вы в этом немного разбираетесь?» Я был вынужден признаться, что совсем не разбираюсь. Доктор Стоун не из тех, кого обескураживает признание в невежестве. Мои слова для него прозвучали так, как если б я сказал, что раскапывание курганов моя единственная отдушина. Он тут же разразился речью: вытянутые курганы, круглые курганы, каменный век, бронзовый век, палеолитические захоронения и неолитические кромлехи. Все эти термины посыпались на меня градом. Кромлехи сооружения, главным элементом которых выступают вертикально ориентированные большие камни, выложенные кругами. Наиболее известный пример Стоунхендж. Мне оставалось только кивать и делать умный вид. Хотя, возможно, я льщу себе, говоря умный. Доктор Стоун всё говорил и говорил, маленький и круглоголовый, он был абсолютно лыс. Кожа на круглом лице была здорового розового цвета, глаза сияли за мощными линзами очков. Я впервые видел, чтобы человек мог так сильно воодушевиться от столь незначительного стимула. Он подробно обосновывал все свои аргументы за и против своей любимой теории, суть которой, кстати, я так и не ухватил. Потом доктор Стоун долго разъяснял, в чём состояли его разногласия с полковником Протеро. Самоуверенный мужлан В сердцах произнёс он: "Да-да, я знаю, что он мёртв, а о мёртвых нужно говорить только хорошее, но смерть не меняет факты". Самоуверенный мужлан. Вот его точная характеристика. Прочитал несколько книжек, возомнил себя авторитетом и стал спорить. И с кем? С человеком, который посвятил изучению предмета всю свою жизнь. Вся моя жизнь, мистер Клемент, была отдана этой работе, вся моя жизнь. Он аж захлебывался от возбуждения. Глэдис Крам спустила его на землю одной короткой фразой. «Вы опоздаете на поезд, если не поторопитесь», — сказала она. «Ох!» — маленький археолог замолчал на середине предложения и выхватил из кармана часы. «Господи помилуй, без четверти невозможно!» «Стоит вам заговорить, как вы забываете о времени. Прямо не знаю, что бы вы делали, не присматривая я за вами». Абсолютно верно, моя дорогая, абсолютно верно, он ласково похлопал её по плечу. Замечательная девочка, мисс Арклемент. Никогда ничего не забывает. Мне исключительно повезло, что я нашёл её. Да ладно вам, доктор Стоун, произнесла замечательная девочка. Вы меня перехвалите, так и знаете. Я не мог избавиться от ощущения, что у меня есть все основания поддержать вторую точку зрения то, которая предвидит законный брак между доктором Стоуном и Мис Крам. Я подумал, что Мис Крам по своему довольно умная молодая женщина. "Вам пора в дорогу", сказала она. "Да-да, пора". Доктор Стоун скрылся в соседней комнате и вернулся с чемоданом. "Вы уезжаете?" удивлённо спросил я. "Просто сбегаю в город на пару деньков", пояснил он должен повидать свою старую матушку на понедельник назначена встреча с моими поверенными во вторник я вернусь кстати я полагаю что смерть полковника протора не нарушит наши договорённости в том что касается кургана я имею в виду миссис протора не будет возражать против того что мы продолжим работу думаю нет ответил я и задумался над тем кто теперь станет хозяином олдхолла Вполне возможно, что Протера оставил его Летис. Будет интересно узнать содержание завещания полковника. Смерть создает семье кучу проблем с каким-то мрачным удовольствием, заметила мисс Крам. Никогда бы не поверила, что от нее может исходить такой противный дух. Что ж, я действительно должен идти. Доктор Стоун предпринял безуспешную попытку справиться с чемоданом, большим портпледом, и тяжёлым зонтом. Я поспешил ему на помощь. Он запротестовал: "Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я отлично справлюсь. Наверняка внизу кто-то есть". Но внизу не оказалось признаков ни коридорного, ни кого-то ещё. Полагаю, все слетели с нагощения за счёт прессы. Время шло, поэтому мы отправились в путь до станции вместе. Доктор Стоун нёс чемодан, а я портплет и зонт. Мы спешили поэтому в высказывании доктора Стоуна перемежались учащённым дыханием И в самом деле очень любезно с вашей стороны не хотел утруждать вас Надеюсь, мы не опоздаем на поезд Глодис хорошая девочка просто замечательная с прекрасным характером Боюсь, ей не очень сладко жилось дома с душой младенца С душой младенца, уверяю вас, несмотря на разницу в возрасте, у нас много общего. Когда мы подходили к повороту на станцию, я бросил взгляд на коттедж Лоуренса Рейдинга, стоявший в стороне от других домов. На крыльце я увидел двух молодых мужчин приятной наружности, ещё двое заглядывали в окна. Да, тяжёлый у газетчика в день. Приятный парень этот юный Рейдинг, Заметил я, чтобы узнать, что на это скажет мой собеседник. К этому времени доктор Стоун уже практически задыхался, поэтому ему было трудно говорить. Однако он выдохнул одно слово, которое я понял не сразу. Опасный, произнёс доктор Стоун, когда я попросил его повторить. Опасный? Очень опасный. Невинные девушки, неопытные, падки на таких типов. Они всегда крутятся вокруг женщин. До да добра не доведёт. Из этого я сделал вывод, что единственный молодой мужчина в деревне не остался незамеченным прекрасной Гледис. "Господи!" восклицал доктор Стоун-Поэст. "Мы были уже недалеко от станции, поэтому бросились бежать. Поезд из Лондона уже стоял у перрона, а в Лондон как раз подходил к станции". У двери в зал ожидания мы столкнулись со щегольски одетым молодым человеком, и я узнал в нем племянника мисс Марпл. Молодой человек только что прибыл из столицы. Он, думаю, не из тех, кто спокойно относится к подобным грубым столкновениям. Они, несомненно, крайне губительны для его манеры держаться, а ведь он очень гордится своей выдержкой и бесстрастным выражением на лице». Молодой человек попятился. Я поспешил извиниться, и мы побежали дальше. Доктор Стоун забрался в вагон. Я подал ему багаж как раз в тот момент, когда поезд дёрнулся и тронулся с места. Помахал доктору на прощание и вышел на улицу. Раймонд Уэст уже отбыл, а вот наш местный аптекарь, который с гордостью носит имя Херовим, ещё не успел отойти далеко. Я догнал его и пошёл рядом. «Едва не опоздал», — заметил он. «Ну, мистер Клемент, как прошло до знания?» Я рассказал ему, каков был вердикт. «Ого, так вот что случилось. Я предполагал, что вердикт будет именно таким». «А куда поехал доктор Стоун?» Я повторил то, что мне сообщил археолог. Ему повезло, что он успел. С этой веткой всегда проблемы. Поверьте мне, мистер Клемент, это чудовищно. Стыд и позор, вот как я это называю». Мой поезд опоздал на 10 минут. По субботам с расписанием вообще полная неразбериха, а в среду, нет, в четверг. Точно в четверг, я помню, что в этот день произошло убийство, потому что собирался в крепких выражениях писать жалобу на компанию, а из-за убийства совсем позабыл об этом. Да, в прошлый четверг. Я был на собрании фармацевтического общества. И как вы думаете, Насколько опоздал тот поезд, который должен прийти в 6:50? На полчаса, на целых полчаса. Что вы на это скажете? 10 минут ещё куда ни шло, но если поезд приходит в 7:20, то домой к половине 8:00 я не успеваю. Не понимаю, почему в расписании его ставят на 6:50. Вы абсолютно правы, сказал я, и, желая избавиться от необходимости выслушивать монологи распрощался с ним под тем предлогом, что мне якобы надо кое о чём поговорить с Лоуренсом Рейдингом, которого я давно заприметил и который шёл навстречу нам.